Мэри Влад. Танец зверем. Пролог. Любого зверя можно приручить. Вот только, не навредит ли это зверю. Серия «Дьявольские сети». Книга первая. Все новое начинается с боли. Я часто слышала это, проходя обучение. Теперь я знаю, что это правда. Боль. Она бывает разной.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 Но я была быстрее. Я была такой, какой он учил меня быть. Нужно выбираться отсюда. Убийца мог работать не один. Слышу выстрелы снаружи, топ от чьих-то ног, мужские голоса за спиной. Сильные руки ложатся на плечи и разворачивает меня. Вот что бывает, когда убегаешь, Нора. Ты в порядке? Посмотри на меня, Нора. Босс меня все-таки нашел. Подсознательно я всегда понимала, что мне не уйти от него, не спрятаться. Неужели это... это он подослал убийцу? Я же так много знала, он вполне мог захотеть избавиться от меня. В глазах темнеет. Бездна поглощает меня, и я проваливаюсь в темноту.